Глава семнадцатая. «Прости, бес попутал», — выдавил Денис, резко поднявшись на ноги. «И ты меня извини, Денис, но я не могу так», — произнесла тихо Саша. Не могла, потому что, вопреки всему, в её сердце всё-таки ещё был Ярослав. И какая бы невидимая нить не ни связывала девушку с Денисом, она не могла переступить через себя. Не могла даже после всего предать Яра. «Да, я понимаю», — хмуро ответил парень. «У тебя есть Барсов. Даже зная правду, ты всё равно слепо веришь ему». «Нет, это не так», — прошептала девушка, сжав пальцы. «Просто всё очень сложно». «И что сложно? То, что ты жила с убийцей? Или то, что продолжаешь его оправдывать?» Прорычал Денис, и в его голосе слышалась злость. «Ты не думаешь о тех людях, у которых Барсов отнял родных? Сколько боли им причинил? Как можно любить убийцу? Ты не понимаешь...» кричала сквозь слёзы Александра. Чего не понимаю? Того, что ты слепая или наивная? Тогда да, не понимаю. Зачем ты это говоришь? Чтобы сделать мне больнее? Можешь не стараться, больнее уже не может быть, воскликнула девушка дрожащим голосом. Нет, я просто хочу понять, более спокойно ответил он. Всё, проехали, успокойся. Нет уж, хочешь понять, так я объясню, вздёрнув подбородок, произнесла Саша и вытерла ладонью слёзы. Ты думаешь, мне плевать? Да я физически ощущаю кровь на своих руках. Всё вокруг меня залито кровью. Я захлёбываюсь этой кровью. Знаешь, каково всю жизнь жить во лжи, опасаясь за жизнь единственного родного человека, который на самом деле не родной. Что ты знаешь обо мне? То, что я дочь бандита? А знаешь ли, что я не дочь Морозова? Он отнял меня у матери ещё в роддоме, чтобы заменить свою мёртво рождённую дочь. А потом убил единственную свидетельницу, хладнокровно, на глазах ребёнка. И эта свидетельница была мамой Ярослава, а он тем ребёнком. Я столько раз умоляла отца уехать, ставила условия, но тот отвечал всегда одно: "Я не могу". Разве могла тогда подумать, что я не его дочь, когда он окутывал меня заботой и ограждал от всего мира? Разве могла знать, какой он чудовище? Да и чуть не сошла с ума, оплакивая его смерть. Не знала, как жить и дышать, горько всхлипнула, как на его увидев те чёрные дни. Александра продолжала. А Ярослав, его я встретила ещё до тех страшных событий. Он спас мне жизнь, вернее, я так думала. И как девушка могла не влюбиться в своего спасителя? Но и он с самого начала лгал. И всё это время подбирался к моему отцу, чтобы убить. А потом Ярослав спас мне жизнь. И я узнала всю правду об отце. И как, по-твоему, должна я была дальше жить? Было лишь два варианта: сойти с ума или начать всё сначала, переступив через прошлое. Ярослав пошёл за мной, оставив криминал в прошлом. Он первый, кто выбрал меня. Я любила его и не могла этого не ценить. Но снова всё оказалось ложью. Господи, как же я устала от вранья. Денис слушал внимательно, практически не моргая, а по щекам Саши катились крупные слёзы. Ей было так больно, что она не могла дышать, а дрожащие руки не хотели слушаться. Она снова и снова утирала глаза, но они опять становились мокрыми. «Я понимаю, ты многое пережила», — тихо произнёс Денис. «Но выбор есть всегда, только, похоже, ты не то выбираешь». «А у тебя есть выбор? Кроме того, чтобы убить Ярослава?» — спросила, всхлипнув Саша. «Нет, здесь не может быть выбора», — зарычал со злостью парень. «Расскажи, я тоже хочу понять». Я уже говорил тебе, Барсов убил моего брата. Нет, расскажи всё, что знаешь об этом. Попросила Саша с Надеждой. Что я знаю об этом? Хорошо, слушай, недовольно нахмурился Денис. Я служил по контракту, когда мама сообщила, что брата убили. Сразу же вернулся и обнаружил убитую горем мать. Что бы я ни делал, не мог вернуть её к жизни. Через полгода и она умерла. Естественно, служить я не вернулся стал искать того, кто виновен в смерти Тимохи, и вышел на Барсова. Брату было всего двадцать два. Он запутался и связался с этими бандитами. Они и убили его. За что и ответит твой Ярослав. «Тогда были тёмные времена», — тихо произнесла Саша. «И, возможно, он погиб случайно». «Нет», — прогремел громкий голос Дениса. «Не будь дурой, я знаю всё, что было не случайно». Тимоха ослушался Барсова, и он приказал его убить. Думаешь, он брал только моего брата? Нет, я рубил каждого, кто смел ему возразить или не выполнял приказы. Мне очень жаль. Я знаю, каково это терять близких, всхлипнув прошептала девушка. Твоя жалость ничего не изменит. Знаю. Вы мужчины считаете, что месть решает все проблемы, но это не так, прокричала устало Саша. Это замкнутый круг, в котором не найти покоя. Думаешь, меня это волнует? За всё нужно платить, и Барсов заплатит. Александра видела, что Денис не преклонен. На твоих руках тогда тоже будет кровь. Они и так полокать в ней. Бросил парень и вышел из комнаты. Оставшись в одиночестве, Саша упал лицом в подушку и горько зарыдала. Воспоминания вырывали душу, принося жуткую боль. Действительно замкнутый круг, который ей не разорвать. Как же она устала от этой жестокости и несправедливости. Почему ей никак не найти покоя? Почему те, кого она любит, причиняют ей столько боли? Почему постоянно превращают жизнь в ад? Море бесконечных слёз превратило наволочку в мокрую тряпку. А этот поток всё никак не хотел заканчиваться. «Устала», — шептала девушка охрипшим голосом. «Господи, как же я устала». Замерла, вспомнив про тест, который купила, и слезы моментально высохли на глазах. А на их место пришел страх. Забежав в туалет, Саша достала полоску из коробки и использовала по инструкции, после чего стала ждать. Каждая секунда ожидания казалась ей вечностью, сковывающей сердце в тиски. И когда тест начал светлеть, девушка замерла, перестав дышать.